Глава 14. Принцип 8. Используй только надежную, испытанную технологию. Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось искать работу. В наши дни поиск работы не обходится без интернета. Новые технологии, которые предоставляют такую возможность. Однако исследования показали, что 96% людей, которые пытаются найти работу через сеть, В конце концов, находит ее иным путем. Наниматели набирают 92% своих работников без помощи интернета. Доля успешных попыток тех, кто берет в руки желтые страницы и звонит потенциальным нанимателям, составляет 84%. Тот же показатель для людей, которые стучат в дверь будущего нанимателя, составляет 47%. Это говорит о том, как важен личный контакт. То же самое говорит подход Тойоты. Тойота, как правило, отстает от своих конкурентов в приобретении новых технологий. Но заметьте, в приобретении, а не в использовании. К сожалению, очень многое из того, что приобретается так называемыми передовыми компаниями, впоследствии так и не используется на практике. Тойота предпочитает двигаться медленно, часто считая, что новая технология не соответствует строгим требованиям поддержки людей, процесса и ценностей. Даже в век электронных технологий Тойота продолжает придерживаться прежней политики. Хотя Тойота не является лидером по приобретению новых технологий, она может служить мировым эталоном того, как использовать технологию добавления ценностей для поддержки соответствующих процессов и человека.